Разве в случае ответ на тючские строки нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», зря этой горит писем для меня менее туманен, чем трещ. Мне кажется, проблема обратной связи является главной для каждого художника, который адресует свои вещи люди. Работа над книгой, фильмом, спектаклем, телепередачей не кончается титром или словом конец. Общение с публикой в самых разных формах и есть то, ради чего живет творческая личность. Нам, пересмешникам, нечего рассчитывать на потом. Поэтому мы нацелены на современность, в нашу жизнь ведем непрерывный диалог со зрителем и читателем. Незамедлительно ждем их ответной реакции. И если создатель задиристого сочинения не получил обратного отзыва, значит, его выстрел был холостым, Значит, он промазал, не принес никакой пользы. Я всю жизнь веду беседы с белого полотна в кинотеатре, с подножка сцены, с книжных страниц, с экрана телевизора, Я о личных творческих стремленьях. И так важно, чтобы твое обращение к аудитории не превратилось в монолог, который не слушают, на который не откликаются. Самое печальное, когда твои усилия падают в пустоту, тонут в безответном молчании, растворяются в вежливом равнодушии. Я просто не могу жить без немедленного резонанса Из быстрых откликов без сиюминутных зрительских и читательских рецензий, без записок из зала, у меня сразу же возникает ощущение вакуума, сознание собственной ненужности, чувство бессмысленности в жизни, потому что я работаю не для себя, а для людей. Здесь взаимность необходима. не только юмор, юморно его создатели. И тут возникает второй вопрос: как долго автор является зеркалом окружающей его действительности? И каким зеркалом точным или искажающим? Причем искажать действительность можно в разные стороны: изображать ее или хуже, или лучше, и только другое извращает правду. Для человека моего возраста, который увы, перевалил за 60, естественно, довязьнь творческого старения. Само повтора, топтание на месте, спекуляции на прошлых удачах. Но самое опасное, не заметить этого, Ведь сказать себе жестокую, горькую правду, может далеко не каждый. Это невероятно трудно. Добровольно же оставить любимое дело невозможно. Я практически не знаю художников, композиторов, писателей, кинорежиссёров, артистов, которые ушли бы на пенсию, из искусства их убирает только физическая смерть. Правда, в последние 90-е годы после кончины Советского Союза жизнь нанесла сокрушительный удар по искусству. Замалчи многие талантливые созидатели, которые не смогли преодолеть стену общественного равнодушия. Возникло чувство, что наша некогда могучая культура впала в коматозное состояние и неизвестно, выживет или окачурится. А безработная армии творцов стремительно пополняет ряды люмпен пролетариат. Так что перемена социального строя в России обернулась трагедией для многих деятелей искусства, вынужденных расстаться с любимым делом. но обо всем этом в последних главах книги. Итак, я стараюсь развивать в тебе чувство самоанализа. Тогда Дай стоит на страже трезвый, жестко оценивая то, что делаю. Не даю себе поблажки. Не желая себя утешить, валить с больной головы на здоровый, пишу за симптомами старения, которые, к сожалению, неизбежны и естественны. Это не всегда легко распознать, потому что уже накопился кое какой опыт, есть владение ремеслом, а иллюзия, как вы понимаете, всегда приятнее горькой действительности.